Глава восемнадцатая Потом Джеймс сделал заказ, попросил себе кружку темного пива, и когда официант ушел, роки спросил у него. — Про какой рубин вы начали рассказывать? Слуга герцогиня взглянул на него, вздохнул и продолжил рассказ. — У моей хозяйки три больших страсти — власть, молодые мужчины и дорогие камни. Она цепко держится за свое положение, постоянно меняет мужчины собирает красивые камни. Последнее время она сходит с ума по одному редкому рубину. Она очень хочет его купить, но ювелиры слишком подняли цену. Герцогиня предполагала купить его за тридцать пять тысяч. — И этот рубин стоит тридцать пять тысяч фунтов? — продолжал интересоваться молодой немец, сильно удивляясь такой цене. — Ювелиры хотят намного больше, — ответил ему старик. — Но вы сказали, что камень можно выручить всего за десять тысяч, — не унимался Генрих. — Да, заворованный камень больше десяти тысяч вы не получите, — продолжал пояснять Джеймс. — Неужели так мало? — не верил Ройке. — Это ведь только четверть от нормальной стоимости. Старик пожал плечами. — Так пишут в детективных романах. Как обстоят дела в реальности, я с уверенностью сказать не могу. Вы, молодой человек, любите детективы? У меня нет на них времени, но так-то... Да, конечно, люблю... Генрих еще что-то хотел спросить, но Зоя, которой совсем не нравилось это направление в разговоре и которая хотела поговорить о сотрудничестве, о телеграммах холодной ведьмы, об установлении связи с Джеймсом и о прочих важных делах, опередила его своим вопросом. — Так вы хотите, чтобы мы вломились в ювелирную лавку и украли этот рубин? Или, может быть, проникли в дом вашей хозяйки и выкрали камень оттуда после того, как она его приобретет? — О, нет, нет! Старик помотал головой и взял со стола, принесенный официантом пиво. «Я стар, но не глуп. Я прекрасно понимаю, что ограбить ювелирную лавку сложно, а выйти из дома моей хозяйки и вовсе невозможно. То, что у вас это получилось, было большой удачей. Но я знаю, как забрать камень у ювелиров без труда, и при этом все будут думать, что это устроила герцогиня». «Без труда?» — не очень-то верила Зоя. «Почти без труда». Кивал Джеймс, делая из кружки глоток прекрасного, темного, настоящего гамбургского пива. Хоть девушка и хотела поговорить о другом, но тут даже ей стало интересно. «Может, вы поделитесь своими мыслями на этот счет?» «Конечно, для этого я и пришел», усмехнулся старик и снова отпил пива «Все дело в том, что ювелиры привозят камень к хозяйке по первой ее просьбе». Они, конечно, рассказывают, что у них есть еще какой-то покупатель, но думается мне, что они врут, как и положено всякому торговцу. Приезжали они дважды, без всякой охраны, привозили рубин и другие дорогие камни. Два пожилых человека и еще один человек молодой, но весьма субтильный. У них даже оружия с собой не было. — Откуда вы знаете? — сразу поинтересовалась девушка. На них автомат «Страж» не среагировал, а это — новейший автомат. У него стоит магнитная планка, что реагирует на любой солидный кусок железа. Как только кто-то пройдет мимо него даже со столовым ножом, автомат сразу включается и предупреждает персонал об этом. «Вот это у них там автоматы стоят», — удивилась Зоя, и, словно услыхав ее мысли, Джеймс взглянул на нее и сказал, «Эти новые машины поставили как раз после вашего визита». — Но как нам узнать, как вычислить, когда эти ювелиры привезут камень вашей ведьме? — спросила девушка. — А вам и не придется ничего вычислять. Теперь старик улыбнулся. Теперь пришло его время. — Они получат телеграмму приглашения герцогини якобы на торги. Дождемся от них подтверждения и согласуем время визита. Вам нужно будет только подождать их у входа из их лавки и забрать камень. — Возможно, камень у них будет не один, но на все остальные камни я вообще не претендую. Я хочу, чтобы у герцогини увели из-под носа именно рубин. Вот и все. «Гениально — Гениально! — восхитился Генрих. А Зоя взглянула на него с негодованием. — Это тот самый человек, который еще недавно бредил дирижаблями? Это он или какой-то криминальный тип, готовый ограбить старых и субтильных ювелиров? — Главное, друзья мои! — продолжал улыбаться старик что все будут считать, что ограбление подстроено самой герцогини, которая не захотела платить назначенную ювелирами цену. — Гениально! — снова восхитился ройки Все продумано просто, просто прекрасно. А вот Зоя не была восхищена. — Но ведь ведьма будет знать, что это не ее рук дело, и она, уверяю вас, начнет искать. И это «начнет искать» прозвучало в ее устах весьма зловеще, так зловеще, что и Генрих, и старик сразу прониклись. Молодой человек поубавил свой щенячий восторг, а Джеймс перестал улыбаться и сказал. «Верно, но искать она начнет со своего дома, а вы в это время уедете в Амстердам, где знают цену камням, и где любой банкир или хозяин любого крупного ломбарда сразу выдаст вам под этот камень надобную нам сумму. Сразу! А вы бывали в Амстердаме?» — интересуется девушка. — Я же говорю вам, моя хозяйка — страстная любительница камней. Она бывает там пару раз в год на всех крупных выставках. Ну и я езжу с нею, естественно, — пояснил старый слуга и замолчал, наслаждаясь теплым днем и холодным пивом. Генрих же бросал на Зою взгляды полные ожиданий. — Ну, фройлингер Труда, что скажете? Но она не торопилась отвечать. Конечно, все это было весьма заманчиво. Камни, Амстердам, крупной суммы денег. Но ведь ей было необходимо нечто иное. Ей, вернее, ордену, нужен был свой человек в доме высокопоставленной ведьмы. И, чуть подумав, девушка спросила. — А ведь и вправду, после того, как камень пропадет, ведьма начнет искать. И начнет со своего дома. И раз вы единственный, кто имеет доступ к ее телеграфу, то вы первым попадете под подозрение. — Да, конечно, — согласился старик. «Но я к этому готов. Во-первых, телеграмма к ювелирам пойдет не с личного телеграфа госпожи, а с какого-нибудь городского номера. И пошлете ее, вы...» — он с улыбкой взглянул на Генриха. «Текст я вам напишу. А во-вторых, я давно уже не боюсь взгляда герцогини» зои тоже готовили противостоять чарам британских ведьм, и это была серьезная подготовка, включающая в себя и психологические навыки, и уроки хладнокровия. Ее обучали даже физическим приемам, которые в нужный момент могли помочь ей сохранить самообладание. Но вот как удавалось этому старику замышлять подобное против своей госпожи и никак не выдать себя, ведь холодная кожа должна чувствовать всякое недоброе к себе расположение? Эти мысли не давали Деве покоя и мешали принять решение. Может, он все врет? Может, он послан ведьмой? Что за игру он ведет? Может, его подослала герцогиня? Может, моими руками он хочет отобрать камень у ювелиров, чтобы не платить им? — Сэр, — наконец заговорила Зоя, — мне кажется, вы ведь ненавидите свою хозяйку. — Наверное, мои чувства к ней можно назвать и этим словом не торопясь, отвечал старик. «И как же вам удавалось долгие годы сохранять ваши чувства, а теперь и ваши замыслы в тайне от своей госпожи?» продолжала Зоя пытать Джеймса. Старик поджал губы и прищурился. Взял кружку с пивом, но, не сделав глотка, поставил ее на стол. Кажется, он искал нужные слова и заговорил. «Я очень боялся ее. Вы не знаете, как она умеет внушать страх, даже когда исчезла Энни». Джеймс сделал паузу. — Я догадывался. Вернее, я знал, куда ее дели. — Ее отвели к доктору Мюррею? — произнесла Зоя. — Не к Мюррею, — отвечал ей старик. — Тогда хозяйку лечил другой доктор. Я догадывался об этом потому... Ладно, неважно. Он вздохнул. Но с тех пор я стал недолюбливать хозяйку, а свои чувства я научился прятать за страх. — За страх? — не поняла дева. — Это как? — Я стал бояться ее еще сильнее, чем прежде. Я научился культивировать в себе страх, разгонять его, когда иду к ней. Ей всегда нравится, когда ее боятся. Она то ли удовольствие от этого испытывает, то ли еще что. В общем, когда я начинаю ее по-настоящему бояться, она ничего больше не замечает. — То есть, — резюмировала девушка его сбивчивый рассказ, — Если ведьму сильно боятся, то, кроме вашего страха, никаких других чувств и мыслей она не заметит. И для этого нужно просто научиться, как следует бояться ее». «Вы на удивление четко формулируете», — отвечал ей слуга герцогини. «Наверное, вы учились в частной школе для девочек, и у вас был прекрасный учитель логики». «Точно, точно», — согласился с ним Генрих, — «она очень умная». «Конечно». Прекрасным учителем математики и логики у нее был злой, въедливый и придирчивый отец Мефодий, которого ненавидели все послушницы, и который доводил до слез не только ее, но и многих других девочек. Только теперь Зоя начинала понимать, что именно на тех уроках, тяжких, под постоянным давлением и, казалось бы, нелепыми требованиями учителя и оттачивался ее разум. Но сейчас дева недолго вспоминала свой родной монастырь. Сейчас она думала о том, что о способе Джеймса противостоять ведьмам нужно сообщить старцам. Возможно, в этом что-то есть. А старик тем временем продолжил. — Эта моя находка помогла мне долгие годы сохранять себя в доме хозяйки. Почти все, с кем я начинал, и даже те, кто приходил на службу после меня, уже отправились в лабораторию госпожи. Но я, как видите, еще не разобран на составные части. Он даже засмеялся. «А теперь, наверное, мне это не угрожает вообще, из-за моих преклонных лет». Да, это было убедительно и это было логично, но девушка все равно не верила ему до конца, и тем более ей не нравился предложенный стариком вариант с камнем, и она произнесла. «В общем-то, мне нужны не пять тысяч фунтов». Дева не обратила внимания на жест Генриха, которому, кажется, деньги были нужны, и продолжала. — Мне нужен человек в доме герцогини, который будет иметь доступ к ее телеграфу и к ее документам. — Ах, вот как! — произнес старик снова взял кружку с пивом. Как оказалось, он был совсем не глупым человеком, и у него уже имелось решение. — После того, как вы добудете камень, я пробуду на посту Дворецкого еще полгода. Вы положите деньги на депозит на мое имя с фиксированным календарным числом, и полгода я буду работать на вас. «Полгода? Конечно, и полгода было бы огромной удачей. Попробуй еще заполучить такого агента хоть на день». Но Зоя, которую переполнял девичий максимализм, было этого мало. «Всего? Это не так уж и мало?» — продолжал старик. «Я соберу вам всю информацию по агентуре, госпожи, ведь у нее есть картотека на всех агентов в германских землях и Польше и еще куча всяких важных документов». Сейчас на столе у нее лежат личные дела двух дам из сервиса, прибывших в ее распоряжение. Также я дам вам данные на всех оперативных сотрудников, на Дойла и прочих». От одних таких перспектив у девы закружилась голова. «Да, Джеймс был несомненной удачей, и нужно было продолжать с ним работать, тем более, что он добавил. Но если вас по каким-то причинам не устраивает вариант с Рубином, у меня к вам есть иное предложение». Он, наконец, сделал глоток из кружки и поверх кружки внимательно посмотрел на девушку. «Я слушаю», — ответила та. «Это будет...» — Джеймс сделал паузу. «Несколько... достаточно пикантное предложение», — продолжал он, все так же пристально глядя на Зою. «Ну, так предлагайте, я вся во внимании», — ответила ему она. «Ах, как все-таки хорош ваш английский», — заметил слуга герцогини. Трудно даже представить, что вы не англичанка. — Сэр, — настояла дева. Она уже, кажется, начинала понимать, что это будет за предложение, но хотела, чтобы старик его озвучил. — Говорите же, я внимательно слушаю. — Ну что ж, я видел ваше естество, мисс Гертруда. Вы так прекрасны, что я не смог не предложить вам этот вариант. В общем, я хочу, чтобы вы оказали мне любезность и стали моей любовницей. Со своей стороны я обещаю, что останусь на посту дворецкого в доме леди Камендиш и буду выполнять все ваши просьбы и передавать вам все интересующие вас сведения до тех пор, пока вы будете ко мне благосклонны. Ну вот, я не ошиблась. Именно об этом девушка и догадывалась. А Генрих вдруг чуть склонился к ней и спросил тихо на немецком языке. Я не разобрал, что он хочет... И когда Зоя не ответила ему и лишь с укором на него взглянула, Ройки уточнил. — Он, кажется, произнес слово «любовница». Он предложил. — Он хочет, чтобы вы стали его любовницей? Генрих был грозен в этот момент. Дева даже и подумать не могла, что этот милый молодой человек может так сдвигать брови. Зоя и на этот раз ему не ответила, так как почувствовала в тоне молодого немца едва заметные неприятные нотки. Угрозы, что ли? Но ее ответ господину Ройке и не понадобился. Он взглянул на старика нехорошим взглядом и сказал более чем уверенно. «Нас устроит вариант с камнем, мистер! Мы добудем вам камень!» Зоя же взглянула на него с недоумением, с возмущением, что это вы себе позволяете, геройке кто вам вообще дал право решать подобные вопросы. Но Генриха было уже не удержать. Он, даже поймав негодующий взгляд девушки и правильно истолковав его, все равно гнул свое. «Я добуду вам камень!» Тарик в ответ только улыбнулся, сделал глоток пива и вымолвил с удовлетворением. — Я почему-то так и думал, что вы предпочтете вариант с камнем.